Глава 29. Глядя себе под ноги, я стояла, все так же прислонившись спиной к кроссоверу Гоева. Сотни вопросов крутились в голове, наслаивались друг на друга. Логика отказывала напрочь, а в душе царила полная неразбериха. «Костя сейчас придет. Придет ко мне». Сердце застучало, как сумасшедшая. Во рту пересохло. Чувствуя стеснение в груди, потерла ее ладонью. Зажав подмышкой сумочку, нервно заправила за ухо выбившуюся из прически прядь. «Что сказать? Как себя вести?» Али подошел бесшумно. «Звездочка, пойдем». Он аккуратно взял за руку, мягко напомнил. «Надо собираться». Резко вздохнув, я сглотнула ком в горле. «Мне надо здесь постоять». Голос дрогнул. Кашлянув, встретилась взглядом с горцем, хрипло пояснила. «Попросили не сходить с места». Мужчина озадаченно нахмурился. Он явно не понимал, что со мной творится. Поежившись от порыва холодного ветра, я аккуратно забрала ладонь у Али. Поправив сумочку, обняла себя за локти. На несколько секунд задумалась, а после решившись, тихо спросила. «Помнишь тогда в шатое Аркен спрашивала тебя про Фаб?» «Конечно. Ты предложила отличную идею», спокойно ответил князь. Сняв с себя пиджак, накинул мне на плечи. Благодарно кивнув, я вцепилась пальцами в на пиджака. Не отводя напряжённого взора от горца, призналась. «Это не я придумала. Использовать факт для ликвидации тварей нам предложил барон Рос». Князь несколько мгновений помолчал. Сдержанно улыбнулся и ровным тоном промолвил. «Идея действительно была отличная. Всё получилось как надо. Давай всё же пойдём в дом. Время поджимает, да и дождь с минуты на минуту пойдёт». Он прищурился. Посмотрел на наливающиеся чернотой тучи. Разговаривает, как с больнушечкой. Решил, у меня крыша поехала. Ничего удивительного. Будь на его месте, пришла бы к аналогичному выводу. «Понимаю, как для тебя это выглядит». Я усмехнулась. «Но с моей психикой все в порядке. Не имею ни малейшего представления, как Росс умудряется со мной связываться. Только что вот тут...» Постучала указательным пальцем по виску. Общалась с ним. «Константин сказал, что придет». Максимум через 15 минут. И просил не сходить с места. Точно так же мы с ним разговаривали в шатое Аркен. Пояснила и от напряжения закусила нижнюю губу. Мужчина глубоко вздохнул, расправил плечи. Заложив большие пальцы за ремень, тихо сказал. «Я знаком с одним человеком. Отличный воин и храбрец, каких поискать». Как-то он разоткровенничался. Рассказал, что в момент критической опасности слышит голоса предков. Взрослый. Закалённый боями мужчина искренне считает, что его оберегают духи. Психика у людей крайне пластична. Если в тяжёлой ситуации подобное помогает, то почему бы и нет? «Ты мне не веришь!» Я нахмурилась. Грандмастер поднял руку, бережно поправил вновь упавший мне на лицо локон, быстро посмотрел на часы и ровным тоном сообщил. «Ждём на этом месте ровно 15 минут. Если глава оборонского рода росов не появляется...» «Ты не просишь еще немного подождать, а сразу же идешь в дом переодеваться и собираться. Договорились?» У Гоева железная выдержка. Однозначно не верит, но решил не спорить со спятившей бабой. «Договорились?» Я скупо улыбнулась. Внезапно почувствовала странную вибрацию под мышкой. Догадавшись, что это телефон, выудила его из сумочки. Приняв вызов, сдержанно бросила. «Слушаю». «Ну, здравствуй, подруга!» Холодно поприветствовала Аннушка. «Привет!» – невозмутимо ответила я. Заметив интересно сторожившегося князя, на миг прикрыла микрофон ладонью, шепотом пояснила. «Староста группы из универа!» Кивнув в знак того, что понял, мужчина предупредил. «Отойду ненадолго!» И пошел к стоящим неподалеку двум ратникам своего рода. Когда только успели подойти, наблюдая за князем и его воинами, я поторопила молчащую Васильеву. «Аня, ты что-то хотела?» «Знаешь, а я ведь была о тебе лучшего мнения!» Неожиданно заявила девушка. «Даже не подозревала, что ты такая!» Она презрительно фыркнула. «Какая такая?» Терпеливо поинтересовалась я и с досадой обнаружила, что начал накрапывать дождик. «Ты думаешь всегда только о себе! Аня то, Аня это! Я для тебя как прислуга! Ты хоть разочек поинтересовалась, как я живу!» В тоне Аннушки явно проскальзывали истерические нотки. Я поморщилась. Этот разговор продолжать не хотелось, но и обрывать его прямо сейчас неправильно. Вполне вероятно, мы общаемся в последний раз. В груди защемило. «Как ты живешь, Аннушка?» – спросила с тихой грустью. «Хреново я живу! Все нервы ты мне вымотала!» – взъярилась Васильева. «Ты обязана подписать бумаги об отказе на разработку Пети! Нет у тебя на нее никаких прав!» «Аня, подожди!» – попыталась было остановить ее пламенную речь. -Да что ты возомнила о себе! ворвался в ухо полный ненависти голос старосты. Сволочь ты неблагодарная! Да как земля только носит таких, как ты! Думаешь, раз сила есть, то я должна резать тебе туфли? Гадина ты! Вот кто! Ее слова лились нескончаемым потоком обвинений и грязи. Отодвинув мобильные от уха, я слушала, хмурилась, кусала губы. Очень хотелось послать дочку пца в пешее эротическое путешествие! Однако в глубине души понимала, что агрессия Анны имеет причины. Так же, как и на других жителей империи, на девушку что-то воздействует. Выдав очередной витиеватый перл на сей раз о том, что я жалкое ничтожество и должна есть на помойке с бомжами, Анна перевела дух. А после зло выплюнула. «Что молчишь, мерзавка? Нечего мне сказать?» «Ты права», – легко согласилась я. «Мне действительно нечего было сказать». Вся жалость к Анне Васильевой улетучилась без следа. «Если человек чист душой, такая мерзость из него не попрет. Просто ниоткуда». «Значит так!» – высокомерно оборонила Анна. «Я сейчас скидываю на твою электронку бланк отказа от прав на формулу Тимофеева. В течение пяти минут ты его распечатываешь, сканируешь и возвращаешь мне. Ты меня поняла?» «Конечно поняла. Ты очень доступно все разъяснила». Пригладив глади, вставшие влажными от дождя волосы, спокойно добавила. «Увы, необходимой техники рядом нет». «Значит, руки в ноги и пошла искать!» Приказала напрочь потерявшая берега простолюдинка и с превосходством проинформировала. «И впредь обращаться ко мне ты станешь исключительно по имени-отчеству! А то взяла за моду тыкать да анькать!» «Все непременно, Анна Платоновна! Только так и стану поступать!» В моем тоне отчетливо слышалась ирония. Очевидно, ничего не поняв, дочь купца важно заявила. «Через час отчитаешься о выполнении!» И отключилось. Хмыкнув, я положила телефон обратно в сумочку. Ничего подобного, разумеется, делать не собиралась. Внезапно острая тоска пронзила душу. Костя, где же ты? Придешь ли? И в этот момент ко мне метнулся Али. Спрятав за своей спиной, грандмастер встал в боевую стойку, а через мгновение воздух пришел в движение. Словно спятив, ветер разом подул отовсюду. Послышался громкий хлопок, и все неожиданно закончилось. Мой защитник пару мгновений постоял недвижимо, затем плавно опустил руки. Однако не спешил открывать обзор. Мысленно чертыхнувшись, я чуть подалась вправо и от изумления распахнула глаза. В метрах в пяти от нас застыли откуда-то набежавшие радники княжеского рода. А чуть дальше, среди черных сумок, стояли двое мужчин. Не веря своим глазам, я смотрела на любимого мужчину. Он пришел. Пришел. «Кто второй? Неважно» чувствуя, как подрагивают ноги, вышла из-за спины горца. Эмоции зашкаливали. Безумно хотелось подбежать к Косте, уткнуться лицом в его грудь, рассказать, как люблю. Да вот только Рос смотрел на меня, не его взглядом. На его невозмутимом лице не было даже тени эмоций. Я стиснула зубы, вонзила ногти в ладонь. Первым нарушил затянувшуюся паузу Константин. Он сдержанно произнес. «Добрый день, Владислава, князь». Уважительно кивнув, пристально посмотрел на Гоева и, не дожидаясь ответного приветствия, ровным тоном сообщил. «Ваша догадка о масштабном прорыве и мирных тварей верна. Однако горы не помогут. Наш мир обречен». «И что вы предлагаете?» – сухо спросил Али. Глава рода Россов поднял руку, продемонстрировал зажатое в ладони нечто, очень похожее формой на яйцо, и абсолютно спокойно ответил. «Использовать этот артефакт? Иного варианта нет». Он перенесет нас. Он перенесет нас в другой мир. Что? В другой мир? Конец третьей книги.